Не вступают в восторг и тоска, что от муки любви и разлуки упосла гробовая доска. Торопиться не надо, уютно. Здесь, пожалуй, и надумаем мы, что под жизнью беспутной и путной разумели людские умы. 18 октября 1915 года.